Глава 49. Зоя. С понедельника дни понеслись как по накатанной. Я не успела оглянуться, как настала пятница. Впрочем, ничего удивительного. Когда я работала на Семена Павловича, со мной происходило то же самое. Дни сливались, перетекали один в другой, а через какое-то время я уже не могла вспомнить, что и в какой из них случилось. Скорее всего... Такой эффект получается, если работаешь от рассвета до заката, что я и делала. Только сменила место дислокации. В среду звонил дядя Сеня, и этот звонок вызвал у меня улыбку до ушей и подарил дополнительную энергию до конца дня, потому что бывший начальник и наставник не только живо интересовался, как у меня дела, но и жаловался, что после закрытия ресторана ему оказалось совершенно нечем заняться. С одной стороны... Он давно мечтал об отдыхе. Но когда этот самый отдых напрыгивает на тебя из-за угла и пьет по башке, чтобы в обмороке лучше отдыхалось, как-то безрадостно». «Ладно», — проворчал он мне в трубку, услышав заявление, «Что вы хотели, Семён Павлович, вы же трудоголик. Когда это ковидло закончится, может, организую что-то другое. А то итальянское осточертело, сама знаешь. Но менять формат было не с руки. Теперь можно». Рюмочную откройте стрип-бар. Назову Кости повара пойдешь ко мне? Надеюсь, поваром, а не костью. Закончив разговор на этой шутливой ноте, я даже приободрилась. Несмотря на то, что работать у глеба мне нравилось, да и коллектив был хороший, формат ресторана был проще и привычнее. Кроме того, не жить же мне здесь, на самом деле, как водители Виктора и его дочка Оля а из нашей городской квартиры в особня Глеба Безухова не наездишься, если только я куплю себе жилье на севере Москвы. Я скептически усмехнулась. О таком пока можно было только мечтать. Цены там ого-го, не для простых смертных. Глеба с понедельника до самой субботы я не видела, хотя Алиса прибегала ко мне на кухню регулярно. Даже с Фисой, которой я умудрилась привыкнуть и перестала на нее реагировать. Алиса показывала мне свои рисунки, рассказывала про домашнее задание, прочитанные книжки, обсуждала просмотренные фильмы и мультики, жаловалась на дядю и Альбину. В общем, говорила обо всем, кроме своих погибших родителей. Серьезно, за пять дней она ни разу не сказала слов «папа» и «мама». Это плохо. Если не говорит про них, значит, не может, потому что слишком больно, держит все в себе. «Эта боль будет копиться и вылезать в поведенческих проблемах». Но Глеб, наверное, в курсе. Алиса упоминала, что раз в неделю общается по видеосвязи с психологом. Он ведь должен был объяснить. «Я уговаривала себя, что это не мое дело. Но, тем не менее, никак не могла выбросить из головы мысли об Алисе. Несколько раз даже старалась аккуратно навести ее на разговор о родителях. Но фиг вам». Ребенок не поддался и обрубил все мои начинания на корню. С Николаем на неделе я гуляла дважды, причем во второй раз вечером в пятницу он предложил мне в воскресенье не только прогулку, но еще и просмотр фильма в его комнате. И как только я вытаращилась на него с изумлением, сложил руки и пафосно проговорил. «Обещаю не приставать». Покраснел при этом, однако, как вареный рак, И при этом было так смешно, что я от чего-то согласилась. Хотя почему от чего-то? Ник мне нравился, и гулять с ним по саду нравилось, и общаться уютно и комфортно, без какого-либо чувственного волнения, просто как с хорошим приятелем. Но мне бы не хотелось, чтобы он рассчитывал на что-то большее, поэтому я твердо решила в воскресенье на всякий случай расставить все точки над «и».